Сильные четкие черты его лица были искажены страстью, но странная власть, которую имел над ним его спутник, была неодолима. Зорко следивший за воравой Мельхиор позвал. «Идем. Он уже входит на Голгофу. Ты увидишь, как будет умирать мир и как померкнет солнце. Ты услышишь голос Всевышнего, возмущающегося убийством божественного в человеке».